Бриджтаун, Барбадос, Вест-Индийская Федерация Бар почти опустел. Большая часть клиентов отправлена домой своим ходом или унесена полицией. Последние ночные служащие убирают сломанные стулья и разбитые стаканы, вытирают лужи крови с пола. В уголке какой-то южноамериканец, очень душевный и очень пьяный, напевает о Симбонагу, Джонни Келга в интерпретации военного времени. Тишон коллинс рассеянно мурлычет себе под нос пару куплетов, потом опрокидывает стопку Рома и делает официанту знак «Принести еще». Я помешан на убийстве. Лучше сказать не могу. Вы, наверное, думаете, что теоретически все не так? Они ведь уже мертвые. Значит, я на самом деле не убиваю. Чушь собачья. Это убийство. И это адреналин. Конечно, я могу по-всякому обзывать военных наемников. Ветеранов Вьетнама и ангелов ада. Но сейчас немногим отличаюсь от них. От победителей джунглей которые так и не вернулись домой, даже будучи дома, или от хреновых бойцов Второй мировой, которые отдавали свои мустанги за наркоту. Ты живешь в таком напряжении, что все остальное кажется смертью. Я пытался вписаться, степениться, завести друзей, найти работу и сделать что-то для восстановления Америки, но не мог думать ни о чем. Кроме убийства. Я начал изучать шеи людей, их головы. Думал, хм, у этого парня наверняка крупная лобная кость. Надо стрелять в глаз. Или хороший удар по затылку мигом уложит эту цыпу. Я видел выступление нового президента. Отморозка. Иисусе, кто я, черт возьми, сам такой чтобы называть отморозками других. И перебрал в уме не меньше пятидесяти способов его прикончить. Вот тогда пришлось завязать. Не только ради себя, но и ради окружающих. Я знал, что однажды переступлю черту, напьюсь, вяжусь в драку и потеряю контроль. Знал, если начну, то не смогу остановиться. Поэтому сказал всем пока и присоединился к имписи. Название, кстати, как у южноафриканских войск специального назначения. Имписи на языке зулусов означает гиена, зверь, избавляющий от трупов. Это частное подразделение. Мы сами выбираем себе часы работы и оружие. Кивает на нечто, похожее на заостренное стальное весло, лежащее рядом. Поувенуа достался от маорийского брата, который играл в All Blacks до войны. Ха, сукины дети эти маори. Тот бой у холма одного дерева. Пять сотен маори против половины мертвецов Окленда. Поувенуа тяжела в обращении, даже если она из стали, а не из дерева. Но это еще одна прерогатива солдата удачи. Кто сейчас получает адреналин, нажимая на спуск? Нет, должно быть трудно, опасно. И чем больше упырей, тем лучше. Конечно, рано или поздно они закончатся. И тогда... На имфинга звучит колокол. Сигнал отплытия. М -м, пора в путь. Тишон делает знак официанту. Потом кладет несколько серебряных рандов на стол. Я до сих пор надеюсь. Это может показаться безумием, но наперед никогда не знаешь. Вот почему я откладываю большую часть заработков, а не отдаю их принимающей стране и не выкидываю бог знает на что. Наверное, когда-нибудь я наконец-то завяжу. Канадский брат Маки Макдональд сразу после зачистки Баффиновой земли решил, что с него хватит. Говорят, сейчас в Греции, в монастыре вроде бы. Все может случиться. Вдруг впереди меня еще ждет настоящая жизнь. Эй, мечтать же не вредно. Конечно, если этого не произойдет, если однажды Зак исчезнет, а пристрастие к убийству останется... Он встает, вешает на плечо оружие. Тогда последний череп, который я проломлю, возможно будет моим собственным.